Глава 19 Как-то утром, благодаря сообщению Салима, Артур узнал, что газета «Ост-Франце» опубликовала выдержки из его жалобы под заголовком «Я обвиняю! Агроинженер против фермеров». Полная версия была доступна по ссылке. Газета не принимала ничью сторону, но преподносила эту борьбу как нечто серьезное. Прошло более трех месяцев с тех пор, как Артур разослал письмо. Он уже и не надеялся на ответ. Но Салим оказался прав, утверждая, что региональные издания еще способны противостоять неолиберальной системе. В течение утра новость распространялась в интернете. На Артура посыпались слова поддержки, присланные местными жителями. Он не питал иллюзий. Жабар, должно быть, получил ровно столько же. норманцы предусмотрительны. В полдень информационное агентство «Франце Пресс» доложило, впервые в экоциде обвиняется физическое лицо. Час спустя многие центральные газеты поместили новость на своих сайтах, более или менее скопировав текст. Салим примчался на ферму. «Поднялась настоящая шумиха!» — кричал он. «Он ждал этого момента всю жизнь». Заняв комнату на нижнем этаже под кризисный штаб, он открыл свой древний ноутбук, тарахтевший как стиральная машина, и объявил о начале боевых действий. В своем профиле Салим переименовал себя в пресс-секретаря Артура, отметил всех журналистов, следящих за историей, и сумел заработать несколько ретвитов. Все предыдущие публикации он предусмотрительно удалил. «Не надо отвлекать людей от сути», — объяснил он Артуру. «Мы расширим дискуссию, когда придет время». В телефоне Артура стали высвечиваться имена его старых парижских друзей и бывших однокурсников. Их поздравления звучали более замысловато и более иронично. Артур превратился в «Чегевару червей» и в «Нормандского Давида». Он словно вновь родился на свет, удостоенный милости СМИ. Появившись в ленте новостей газеты «Ле Монт», его радикализм обрел законную силу. Не хватало только сообщения от Кивина. Артур ждал его, хотя и не признавался в этом самому себе, а получив ни за что бы не ответил, из принципа. Но ничего не приходило. Артур был знаменит уже несколько часов, но все так же одинок, как и прежде. Ближе к вечеру Жабар завел трактор и сделал вид, что приступил к зимней пахоте, хотя время для этого еще не наступило. Он хотел доказать Артуру, всему миру и, несомненно, самому себе, что ничего не изменилось и никогда не изменится. Артур сделал несколько фотографий. Густое облако пыли позади трактора уже свидетельствовало о преступлении, потому что живая земля не рассыпается в прах под плужным ножом. Журналист из Лепойнт, который оказался сообразительнее остальных, выведал, чьим сыном является Артур, и отправился узнать, что думает на этот счет великий защитник фундаментальных прав и свобод. «Это исключительно благородное начинание», — заявил тот. «Увы, с юридической точки зрения шансов выиграть дело нет». Цитата тут же появилась в интернете, обрастая выдуманными подробностями. Одна из самых популярных версий представляла Артура как ультралевого исследователя, взявшего академический отпуск с целью сначала дискредитировать сложившиеся формы сельского хозяйства, а затем национализировать фермерские земли. В последующие несколько недель Артур и Салим занялись созданием своего сообщества, членов которого, естественно, окрестили дождевыми червями. Теперь, когда яблочный сезон закончился, Салим целыми днями торчал у Артура и уезжал к родителям только чтобы переночевать. С утра до вечера он сидел у экрана, вставая только когда требовалось подбросить дрова в камин. Он методично отвечал на тысячи сообщений, поступающих через контактную форму в блоге Артура и сколачивал региональные ячейки. Он выявлял наиболее мотивированных сторонников и обзванивал их лично. Перегруппировки в лоне существующих политических партий позволили ему привлечь людей доброй воли отовсюду. Он также поддерживал связь с целым рядом общественных лидеров, которые пытались переманить Артура к себе. Салим выслушивал их всех, но никому ничего не обещал. Артур со своей стороны пополнял блок публикациями политического характера и почти ежедневно принимал приглашения на интервью. Его ответы журналистам были неизменны. «Экоцит», «дождевые черви», «справедливость». Он в точности следовал совету Салима «не старайся показаться умным, сфокусируйся на послании», «повторяй, повторяй, повторяй». Его портрет даже попал на последнюю полосу Либе под заголовком «За червей и против всех». Газета прислала на ферму фотографа, знаменитого, как говорилось в письме. Артур и Салим поставили жесткие условия. Фотографию нужно сделать на фоне оскверненного жабаром поля. По возможности, в плохую погоду. И никаких улыбочек. Они не хотели, чтобы Артур напоминал счастливого сельского неоромантика. Им нужно было что-то более жесткое, мрачное, конфронтационное. Прибывший в Сен-Фермин фотограф имел потерянный вид. Его ботинки «Доктор Мартенс» не годились для деревенской грязи, а пиджак в белую полоску для моросящей нормандской погоды. Фотограф начал с горькой жалобы на то, что его не смогла сопровождать ассистентка. Газета согласилась оплатить один билет в обе стороны, но не два. «Журналистика находится в глубоком кризисе», — бормотал знаменитый фотограф, пытаясь установить отражатели, то и дело опрокидываемое ветром. Настроенные недружелюбно Артур и Салим наблюдали за ним, не говоря ни слова. «Мы торопимся», — наконец заявил Салим. Знаменитый фотограф, ругаясь, бросил возню с отражателями. «В конце концов, если вы хотите выглядеть плохо, это ваше дело». Именно таково и было их намерение продемонстрировать неприглядную физиономию Артура всем этим бобо, -бо, этим почитывающим либо борцам за экологию, которые и носа не высовывают из своих городских квартир, показать им, насколько они лицемерны. — Парни, которые любят дождевых червей, — продолжал знаменитый фотограф, — довольно своеобразные. Год или два назад я делал похожий снимок. Артур нахмурился. — Да, точно такой же недобрый взгляд, но доведенный до предела. Знаменитый фотограф недолго настаивал, он весь дрожал от холода, дождь капал с его жирных волос. Сделав несколько фотографий, он отправился в обратный путь, безуспешно пытаясь обойти лужи. Его ботинки издавали чавкающий звук. — В следующий раз он наденет резиновые сапоги, — рассмеялся Салим. Этот неудачный портрет, который за неимением других изображений Артура и стал активно тиражироваться, создал тот образ, который до сих пор ему не удавался — образ разъяренного крестьянина. Подбадриваемый Салимом, Артур набросал манифест объемом около десяти страниц, в котором мастерски соединил тему почвы с темой социально-политического угнетения. Описав с точностью ученого трагедию исчезновения дождевых червей и рассказав об административном насилии, которому подвергся, Артур перешел на более высокий уровень обобщения. Отказавшись сводить экологию к простому подсчету выбросов углекислого газа, он осудил господство человека над экосистемами, ведь оно разрушает то сложное равновесие, которое было достигнуто за десятки миллионов лет естественной эволюции, начиная как минимум с последнего массового вымирания в меловом периоде. Он также осуждал господство человека над человеком, но избегал неомарксистских банальностей об эксплуатации одних другими истина заключалась в том, что все друг друга эксплуатируют, независимо от расы, пола или класса. Экоцит, говорилось в черновике, не ограничивается животным и растительным миром. Он с одинаковой жестокостью обрушивается на человеческую жизнь, уничтожая уникальность, разрушая спонтанное сотрудничество, подавляя всякую радость. Мы бетонируем не только землю, но и сердца. Общество высаживает людей ровными рядами, обрабатывая все вокруг глифосатом. Законы. Вот наши гербициды, а рынок — наш плуг. Мы вырубаем старые деревья точно так же, как отправляем родителей в дома престарелых. Мы вырываем сорняки точно так же, как бросаем в тюрьмы маргиналов. Мы огораживаем земли заборами точно так же, как устанавливаем рамки металлоискателей на вокзалах и камеры видеонаблюдения на улицах. Мы пичкаем поля удобрениями, точно так же, как нас самих пичкают бесполезной информацией. Мы сажаем кур в клетки, точно так же, как вешаем бейджи на шее сотрудников. Мы привязываем молодые растения к подпоркам, точно так же, как приучаем детей к дисциплине в школе. Монокультура доминирует в наших пейзажах и в наших головах. Проверка прослеживаемости товаров и проверка документов, удостоверяющих личность, это две разновидности одной и той же страсти клеить ярлыки. Мы хотим контролировать все, и природу, и других людей, потому что не можем контролировать себя. Затем Артур предлагал свою этическую концепцию, связывая экоанархизм, сторонником которого он и являлся, с традиционными темами стоической философии. Первый нравственный поступок свободного мужчины и свободной женщины заключается в том, чтобы, как учил эпиктет, провести различие между существенным и несущественным. Довольствоваться необходимым и обходиться без всего остального. Второй нравственный поступок ⁇ сознательное и постоянное неповиновение законам. Нужно уничтожить в себе верноподданические чувства, которые выдаются за общественный договор. Третий нравственный поступок состоит в том, чтобы перевоспитать наши органы чувств и наладить общение с окружающей нас природой. Как только три этих основополагающих акта будут выполнены, все остальное произойдет само собой. В заключении автор перечислял условия для коллективных преобразований и формулировал туманные призывы к действию, все вместе и так далее. Он был вполне доволен результатом. Неплохо! изрек Салим, перечитывая текст, но вначале надо убрать технические термины и поменьше цитировать философов, потому что иначе мы всех потеряем. И главное, нужно быть более конкретным в конце. Слегка ущемленный в своем авторском самолюбии, Артур отстаивал необходимость быть точным, использовать соответствующую терминологию и честно указывать источники. «Не надо принимать людей за идиотов, можно стать революционером, не утратив при этом теоретической основательности». «Хорошо», — согласился Салим, — «но взгляни еще раз на последнюю часть. Что мы собираемся делать все вместе? Уничтожать генетически модифицированные культуры? Это мы уже проходили. Нужно сломать саму систему». Артур посчитал весомым последний аргумент и добавил финальный абзац. «Я призываю оставшихся в живых дождевых червей, всех тех, кто сохранил чистую совесть и отважную душу, всех, кто не готов отказаться от человечности внутри себя и природы вокруг себя, присоединиться к нам. Игнорируемые, униженные и раздавленные сегодня мы станем творцами будущего завтра». По всей стране мы должны выйти из своих галерей, из своих куч листьев и нор, чтобы уничтожить машину, которая уничтожает нас. У нас осталось не так много времени, но с нами лучший союзник и самый неопровержимый аргумент — жизнь». «Это уже лучше. Я бы только убрал про совесть и душу. Звучит слишком по-католически. И потом...» Артур закатил глаза он не привык чтобы ему читали лекции по писательскому мастерству финальная фраза должна быть более хлесткой артур с раздражением напечатал до да, жизни нет смерти сойдет отлично раз раз два раз раз два что идеальная комбинация слогов для лозунга она придает ритм раз раз два раз раз два до да, жизни нет смерти и правда Да, жизни нет смерти!» Салим и Артур скандировали вместе целую минуту. Двое — это уже маленькая толпа. Оба не на шутку разгорячились. Публикация манифеста в блоге Артура вызвала мало откликов в прессе, несмотря на настойчивые попытки Салима достучаться до медиа. Текст был длинным и радикальным. Две веские причины для журналистов не читать его. А затем газетчики переключились на другую сенсационную новость. Министресса экологии отправилась в отпуск на частном самолете, который, по ее словам, был единственным способом срочно добраться до Парижа. Зато в социальных сетях манифест разлетелся быстро. На странице блога Салим зафиксировал более 500 тысяч просмотров за неделю. Несколько идеалистов восприняли буквально призыв Артура присоединиться к нему и отправились в сан фермин Сначала один, потом второй, всего их набралось с десяток. Здесь были самые разные люди, бодрые пенсионеры, в молодости участвовавшие в событиях 1968 года и решившие, после стольких лет исправной госслужбы, тряхнуть стариной. Офис-менеджеры, уволившиеся с работы ради личностного роста, студенты, взявшие академы, кочующие с фермы на ферму, предлагая себя в качестве волонтеров, и даже несколько откровенно асоциальных элементов в поисках крыши над головой. Сначала Артур не хотел принимать весь этот сброд, но Салим напомнил ему, что анархист, достойный называться таковым, не может прятаться за мелкобуржуазную идею частной собственности. «В конце концов, это мой дом», — ворчал Артур, которому удалось таки договориться, что самопровозглашенные дождевые черви обитают в едва отапливаемых пристройках и не суются в гостиную. Все хотели помочь ему, но в середине зимы огород нуждался в отдыхе, а для внутренних работ требовались навыки, которыми, как вскоре выяснилось, ни менеджеры, ни студенты не обладали. Некоторые уходили, но на смену им прибывали новые когда маршруты для прогулок и темы для разговоров иссякли, наступила скука. Оставалось только играть в карты, как солдаты в казармах, доскидываться да на покупку еды, кто сколько может. Пенсионеры 1968 года, на щедрость которых все рассчитывали, вносили все меньше и меньше, поскольку часто сливались, чтобы тайно насладиться изысканной кухней местных ресторанов. Подозрительного вида дождевые черви, фланирующие по Сен-Фермину, породили среди жителей волну паники. Когда люди встречались в лантерне, они только и говорили, что о неформалах с фермы. Мария подогревала недобрые предчувствия клиентов. «Я не сомневалась, что там наверху все плохо закончится», — объясняла она каждому. Даже Матье и Луи отдалились от Артура. Они чувствовали, что их обманул этот парижанин, который притворялся таким же, как они, а в итоге сделал то, чего они никогда бы себе не позволили. Поднял шум. Один случай окончательно настроил санферминцев против Артура. Как-то утром Жабар обнаружил, что стены его фермы испещрены зарифмованными надписями «Жабар зашквар, «Злодей полей» и «Пестицид равно экоцид». Эта хулиганская выходка отвратила даже тех, кто сочувствовал Артуру и сплотила обитателей деревни против чужаков. Перед лицом внешней угрозы здесь было принято забыть соседские ссоры и держаться вместе. Жабар не стал сообщать в полицию, столь очевидная великодушие лишь усилило градус напряжения. В отсутствии действий со стороны властей, людям придется самим вершить правосудие. Лея, обеспокоенная всей этой негативной энергией, взяла на себя миссию миротворца. Она отправилась на лесную ферму. Увидев похудевшего и оброшенного Артура, лежащего на Честерфилдском диване в гостиной, она поняла, что с момента их последнего разговора ситуация сильно ухудшилась. Лея не стремилась образумить или переубедить его, она просто предложила помощь. Она приходила несколько раз в день, пытаясь навести порядок в этой коммуне без руля и ветрил. С мягким авторитетом, свойственным ей от природы, она установила для Салима более разумные часы посещений и, насколько могла, усмирила остальных, создав некое подобие дисциплины и распределения обязанностей. Жителей деревни и клиентов Лея успокаивала, не стоит опасаться этой горстки идеалистов, они поняли, что натворили и впредь будут вести себя хорошо. Сама в это не верила. Она чувствовала, что Артур уже достиг некой точки невозврата. Теперь он жил в новой вселенной, мрачной, серьезной и бескомпромиссной, из которой уже вряд ли вернется. Тем временем через интернет Салима разыскали активисты движения Extinction Rebellion. Они настаивали на встрече с Артуром лицом к лицу и без телефона в комнате. Салим колебался. После истории с надписями на стенах он стал боязливым. Артур взял дело в свои руки и сам предложил дату и время. В назначенный час, с удивительной для таких людей пунктуальностью, перед воротами фермы предстали два посланника, девушка и парень, Эдаки, Бонни и Клайд. Им было не больше двадцати, и выглядели они совершенно обычно. Аккуратная прическа у парня, шерстяной берет у девушки — Ни татуировок, ни пирсинга, ни косичек, ни даже маленькой козлинной бородки. Серьезные лица. Артур внезапно осознал, что он старше их. Он больше не относился к молодому поколению. Гости убедились, что телефон Артура убран, и, не удосужившись представиться, быстро перешли к делу. Они говорили со старомодной чопорностью, и на протяжении всего разговора обращались к Артуру на «вы». Это сбивало его с толку, но пришлось смириться. — Вы знакомы с Extinction Rebellion? — начал Клайд. — Конечно. — Мы с большим интересом следим за вашими действиями. Вы становитесь лидером нового движения. Артур был польщен. Находясь в Сан-Фермине, трудно оценить свое реальное влияние. Стать гуру — разве не это было его мечтой с самого начала? — Вам удалось собрать вокруг себя сообщество, готовое последовать за вами. Но возникает вопрос, что именно вы собираетесь делать дальше? Артур совершенно не знал, что ответить. Кстати, банда Сквоттеров тоже спрашивала его об этом. Каждый самостоятельно выбирает себе цель, гордо произнес Артур. Клайд промолчал, он знал теорию. Мы хотели бы предложить вам сотрудничество. Артур ожидал чего-то подобного и поэтому ответил быстро: Послушайте, мои юные друзья, если вы хотите приклеить себя к решетке у Министерства экологии, вам придется делать это без меня я не собираюсь развлекать галерку медийными штучками финансируемыми миллиардерами в поисках смысла жизни клайд улыбнулся другой реакции от вас мы и не ожидали и мы согласны подобный активизм просто ширма чтобы успокоить систему интеллектуалы и журналисты любят нас ведь с нами они могут пошуметь за бесплатно обливать супом картины в музеях устраивать сидячие забастовки на автострадах это все игрушки артур закусил губу То, что я расскажу вам сейчас, носит строго конфиденциальный характер. Да, разумеется. Это не так уж и очевидно. Я бы попросил вас не рассказывать об этом никому, даже вашему другу Салиму. Не понимаю, почему я должен что-то скрывать от Салима. Он первым присоединился ко мне. Клайд бросил вопросительный взгляд на Бонни, которая отрицательно покачала головой. У Салима есть прошлое, вмешалась она, сохраняя бесстрастный вид. Он участвовал в нескольких движениях и всегда покидал их со скандалом, публично изливая злость и распуская сплетни. В то время у него было 30 подписчиков. Неважно, он ненадежен. Вы ошибаетесь на его счет. Сегодня, по крайней мере, его не в чем упрекнуть. Возможно, но гарантий нет, а у нас очень строгие инструкции. Гарантии, инструкции, удивился Артур. Это что еще за новая бюрократия? Он на мгновение задумался, не слишком довольный тем, какой оборот принимает разговор, но любопытство пересилило. «Ладно, не скажу Салиму», — ответил он, картинно закатив глаза. «Клянетесь? О, не смешите меня». Бонни, судя по всему, сомневалась, но в конце концов кивнула своему напарнику. «Экстинкшн Ребеллион», — принялся объяснять Клайд, «это увеселительное прикрытие для гораздо более серьезной организации...» «Extinction Revolution». У нее одна цель — уничтожение средств производства, которые наносят вред живому. И есть только один способ добиться этого — захватить политическую власть. «Вы собираетесь участвовать в выборах в Европейский парламент?» Бонни глубоко вздохнула. «Я же говорила тебе, что он еще не созрел», — обратилась она к Клайду. Потом продолжила, повернувшись к Артуру. «Мы считаем, что представительная демократия не способна совершить необходимый рывок. Экономический рост приводит к отчуждению избирателей, их сознательному волеизъявлению мешает непрекращающееся удовлетворение их желаний. Под их политической львиной шкурой, используя выражение Маркса, наросла потребительская плоть. Они говорят, что нужно сбавить обороты, а сами покупают новые модели смартфонов. Нефть — вот опиум для народа. И что вы предлагаете? Диктатуру? Тут все просто. Во-первых, без революции не может быть никаких преобразований. Все разговоры о переходе направлены исключительно на сохранение статус-кво. Здесь я с вами согласен. Во-вторых, успех революции, если проанализировать историю последних 300 лет, зависит от наличия необходимого, хотя и не всегда достаточного фактора — количество погибших. Французская революция и большевистская революция были настоящей бойней, но современные, мягкие, цветные революции, такие как арабская весна и прочие, обречены на провал. Без кровопролития никто не воспринимает их всерьез. То же самое Алекс Хажев, французский философ русского происхождения, скептически воспринял парижские студенческие волнения весной 1968 года, говорил о мае 1968 веку. Трупов не было, значит, ничего не было. Но мне всегда это казалось слишком радикальным. Люди уничтожили и продолжают уничтожать сотни миллионов живых существ. Разве это не радикально? Радикально. Я первый об этом и заявляю. Артур разозлился, что ему возражают, используя его же аргументы. Чтобы искупить свою вину, человечеству придется принести определенную жертву. Типичная христианская фразеология. Я могу сказать это языком исторического материализма. Без трагедии не будет реформы сознания. Ну, допустим. По окончании восстания Extinction Revolution, переименованная в Extinction Now, организует уничтожение всех источников энергии – нефтезаводов, электростанций, включая и так называемую альтернативную энергетику. Как видите, мы разработали совершенно новый тип революционной доктрины. Вместо того, чтобы рушить здание по кирпичику, нужно подорвать фундамент. Вместо того, чтобы пытаться переделать общество, нужно создать условия для его трансформации. Нужно заставить человечество испытать сильнейший шок. Заставить его отказаться от привычного наркотика. Настанет ломка, но она пройдет. «За считанные недели мы сумеем навсегда остановить ядерные реакторы, взорвать плотины, привести в негодность газопроводы и вывести из строя ветряные турбины. У разрушений есть порог необратимости. Чем больше мы уничтожаем, тем меньше мы можем восстановить. Главное — довести план ликвидации до конца. Именно этим занимаются наши инженеры». Последняя машина должна быть использована для отключения последнего генератора, постепенно свет погаснет, сделав существование капитализма физически невозможным. Когда забарахлит и полетит все серверное оборудование, старое общество рухнет само собой. В первую очередь мы отключим от коммуникации предприятия, банки и страховые компании, особенно страховые компании. «Нет страховки, нет риска, нет риска, нет капитала, нет капитала, нет производства». «Конечно, пострадают и люди. Представьте себе Париж без электричества». «По крайней мере, это будет сделано», — пробормотал Артур в голове, у которого по-прежнему разыгрывались апокалиптические сцены, связанные с уничтожением почвы. «Вот именно! Человеческая жизнь не подлежит сакрализации, она имеет ровно такую же ценность, как и жизнь муравьев». А что произойдет потом? На трон взойдет просвещенный диктатор? Ничего подобного. Потом Extinction Revolution вступит в свою финальную фазу Extinction Extinct, временное правительство упразднится и предоставит человечество самому себе. Наступит хаос, в котором выживут как лучшие, так и худшие. Тысяча возникающих на местах проблем породит сто тысяч вариантов их решения. Политическое управление, удовлетворение основных потребностей, средства коммуникации, обычаи верования, все придется изобретать заново. Человечество вновь займет свое место в экосистеме. Естественная эволюция, прерванная индустриальной эпохой, возобновит свой ход. Мне нравится эта идея план, который положит конец планам». Бонни захлопала в ладоши, услышав последнюю фразу. «Однако», — продолжал Артур, — «вы не ответили на мой вопрос о диктатуре». «Мы не верим в самоуправление», — заявил Клайд, — «необходимы лидеры. Мы называем их агрессорами. Как только революция закончится, они уйдут». Артур снова увидел пропасть, которая отделяла его от этого поколения, выросшего на пособии по мятежу Андреаса Малма, современный шведский леворадикальный активист-эколог, автор книги «How to blow up a pipeline?» «Learning to fight in a on fire». Его сверстникам не нужны были лидеры. В его время все мечтали об анархии и принятии решений на основе консенсуса. Примерно то же самое пытались сделать с государством коммунисты, в результате они так и не отдали власть. У нас все предусмотрено, агрессорам придется взять на себя твердое обязательство исчезнуть. В каком смысле? Перейти в состояние нежизни, совершить самоубийство. Это довольно антропоцентричный термин, но да, можно сказать и так. А вдруг они передумают, следуя вполне природному инстинкту самосохранения?» Клайд замялся. В разговор снова вступила Бонни. «Они будут убиты своими товарищами», — объяснила она. «За каждым агрессором будет закреплено 10 ликвидаторов из числа наименее харизматичных членов группы. Если агрессор будет жив через неделю после запуска Extinction Extinct, ликвидаторы перейдут к делу. А кто будет выбирать ликвидаторов? Агрессоры, причем каждый для другого. Если они не захотят оказаться единственными из агрессоров, кто умрет, им придется выбирать максимально тщательно. Воцарилась тишина, нарушаемая лишь привычным потрескиванием камина. Артур слабо улыбнулся. Все это походило на дурной сценарий научно-фантастического фильма. Бонни и Клайд сохраняли невозмутимость, получается на смену поколению несогласных, более или менее высокопарно отстаивающему свои идеалы, пришло поколение террористов, как Робеспьер после Руссо. «Сегодня Extinction Revolution насчитывает около тысячи членов только во Франции», снова заговорил Клайд, опережая возражение Артура, «их очень внимательно и осторожно вербуют». Каждый из них способен мобилизовать около 50 сочувствующих, в основном внедренных в органы власти и крупные компании. Хорошо вооруженные, использующие эффект неожиданности, готовые убивать и быть убитыми, 50 тысяч человек смогут захватить институциональные рычаги управления в любой европейской столице. Вспомните, какой хаос устраивают полсотни демонстрантов из черного блока. В отдельно взятой стране, допустим, но энергетические и коммуникационные инфраструктуры взаимосвязаны. Да, в этом сила системы, но и ее слабость. Если достаточное количество стран окажется на обочине, остальные последуют за ними автоматически. Нам даже не придется беспокоиться на этот счет. «Именно поэтому наша стратегическая задача заключается в том, чтобы инициировать глобальное движение, причем повсюду и сразу. Этот день не за горами, сбой на уровне всей планеты, а затем либо полная победа, либо полный провал. Но пока этот день не настал, — добавила Бонни, — не нужно привлекать внимание. На вашем месте я бы стерла граффити на стене у соседа. Мы не хотим, чтобы полиция совала нос в наши дела». Поморщившись, Артур пообещал сделать это. Бонни и Клайд оставались спокойны. Похоже, они твердо верили в успех этого безумного предприятия. Неужели холодное чудовище Экоцида породило еще более холодных существ? Родятся ли после них более гуманные люди? Сможет ли этот вид когда-нибудь испытать радость жизни? Они тоже наблюдали за ним. Они ждали ответа на вопрос, который остерегались задать прямо. Весь этот разговор казался Артуру одновременно абсурдным и абсолютно закономерным, логичной кульминацией всей его деятельности за последние несколько лет. То, что началось как флирт с Анной, стало единственно возможной реальностью. Артур всегда неохотно рисовал конечные последствия своего анархостоицизма. «Молодежь из Extinction Revolution сделала это за него». «Я в деле», — сказал он, не раздумывая. Бонни торжественно протянула ему руку. «Добро пожаловать. Чем могу быть полезен? Координационный комитет предложил нам назначить вас агрессором во Франции».